Глава тридцать восьмая Легион Форме понадобилось лишь несколько минут, чтобы разобраться в устройстве захваченных полевых орудий После этого пушки снова выкатились за ворота тюрьмы И незадолго до половины шестого начался прицельный обстрел города Звук разрывающихся снарядов на подступах к мосту заставил подскочить людей Находившихся в старом здании полицейского управления Все они, как по команде, бросились на верхний этаж Чтобы разглядеть, в чем дело Взрывы сотрясали все в округе На грохот обстрела накладывался хор безумных воплей гудение клаксонов, крики, выстрелы Какофония города, охваченного паникой «Что там у них?» — спросила судья Файнберг Пытаясь отдышаться после подъема по лестнице В дрожащих руках Она по-прежнему сжимала чашку с кофе Это был какой-то нескончаемый день Нервы судьи были уже на пределе «Кто-то обстреливает мост снарядами!» Доложил капрал Марш с тревогой в голосе «Так это пушки от тюрьмы!» Догадался Карни Окс «Пушки?» Непонимающе переспросила Юди Файнберг те самые пушки из которых сегодня днем полили по тюрьме пояснил грикс о господи юди файнберг еще сильнее сжала в ладонях чашку крики звучали все громче в истошном крещенду это люди пытались спастись от обстрела старого города удираясь со снежного берега но зачем им обстреливать мост удивился акандер расуп Все еще обмотанные бинтами, как и карни. Чтобы нарушить коммуникации, чтобы никто не мог сбежать. Но почему? Гриксу все это начинало действовать на нервы. Он почувствовал, что остался не удел, что ему, собственно, даже некем командовать. Но от криков хотелось заткнуть уши. Зачем им понадобилось все это? Кто отвечает за это безобразие? Лицо судьи Файнберг. Стало бледным, как мел. Костяшки пальцев, сжимавших кофейную чашку, Тоже побелели. «Я больше не могу терпеть всего этого. Но почему мы сидим сложа руки? Мы обязаны их остановить!» «Если у вас интересует мое мнение», Произнесла Николь Мулен, «То я считаю происходящее Чем-то вроде космического пиратства. Тропик 45 на других планетах Идет на вес золота?» «Что бы там ни было...» «И та на этот раз обязана узнать, что здесь творится!» Судья Файнберг резко опустила свою чашку, будто это был судейский молоточек. Люди в панике бежали под Орваль-стрит, как раз под стенами здания старого полицейского управления. Некоторые на бегу плакали навзрыд. Вскоре обстрел прекратился, но по-прежнему там и сям... Раздавались крики и пронзительные сигналы клаксонов Через несколько секунд в отдалении прозвучал взрыв За ним последовали другие И вскоре яркие вспышки обожгли верхние этажи городских небоскребов Саскачского банка, Центральной торговой компании Затем с глухим уханьем снаряд взорвался на крыше башни полицейского управления С разнесенной в дребезги макушки небоскреба Посыпался град разбитого стекла, обломков и щепок «Ух ты!» — изумился Карни «Кажется, мы влепли в настоящую войну!» Григс наблюдал, как пламя охватывает башню полицейского управления Уж если это пиратство, то небывалого размаха И та из-под земли найдет зачинщиков Где бы они ни пытались укрыться от возмездия Все пути к бегству для них отрезаны. «Внутренний голос подсказывает мне, что полиции сегодня явно не до нас», — резонно заметил Акандер. «Если сегодня им не до нас, тем лучше. И та работы хватит, такое никому даром не пройдет, ведь это самая настоящая война». Пока Грикс произносил свою тираду, еще один снаряд разорвался на башне небоскреба управления. И снова вниз обрушился град обломков. С новой силой зазвучал хор слившихся в истошном вопле голосов, доносившихся со снежного берега. Одновременно раздался треск разрозненных выстрелов, который перерос в шквал огня. Внезапно опять донеслось уханье снарядов, и ружейная пальба стихла, захлебнувшись последними. Одиночными выстрелами И снова зазвучали вопли Сначала на снежном берегу Затем в отдалении Вверх по холму Добровольные затворники Разглядели темную людскую массу Бегом устремившуюся вдоль проспекта Они побросали свои машины В изумлении воскликнул Грикс Толпа набирала скорость Народ бросал автомобили на произвол судьбы, не стесняясь спасался бегством. Несколько неисправимых идиотов пытались провести свои вездеходы по кромке снежного берега. Некоторые из них застряли, некоторые перевернулись. Один или два пытались пробраться в объезд за старинными серыми особняками, разбросанными по отлогой части склона. Темная людская бегущая масса Обогнула угол и слилась с толпой, которая преодолела мост, надеясь найти убежище в улочках старого города. Две толпы налетели друг на друга, как две волны, что на перегонки несутся к желанному берегу. Образовалась чудовищная пробка, а снизу с лесопилки Сиску по снежному берегу напирали еще тысячи людей. Несколько сотен. Застряли в переулках и топтались на перекрестке Квебек-стрит и Снежного берега Дальше на юг тоже виднелись толпы, сгрудившиеся у перекрестка Ридисон-стрит и рю -Бордо. А вдоль Снежного берега, с пугающей стремительностью, двигались неведомые твари Затрещали винтовки, им начали вторить пистолеты И снова раздались крики Люди подались в стороны, как рыбы, напуганные внезапным появлением акулы. Но легионеры промчались сквозь толпу, даже не обратив на нее внимания, будто атака на перепуганных людей была ниже их достоинства. Впереди были куда более важные цели. Только встретив сопротивление, например, какой-то полицейский выбежал им навстречу и открыл огонь. Твари обращали внимание на людей. Они вскидывали винтовки, раздавался дружный залп и кровь новых жертв окропляла снег. После этого легионеры мчались дальше. У моста наблюдатели, находившиеся на верхнем этаже здания старого полицейского управления, потеряли их из виду. Твари будто растворились среди плотно заполнивших улицы грузовиков. Судье Файнберг «Стало не по себе!» «Что? ж, Что это значит?» Еле слышно вопрошала она. Грикс пожал плечами. Он чуял недоброе. «Похоже, эти террористы хотят захватить мост!» «Но зачем пиратам нужен мост?» «По-видимому, чтобы предотвратить массовую контратаку со стороны сил городской полиции, пока они орудуют в космопорте!» «Пожалуй, так!» Таким маневром им удастся удержать полицию на южном берегу реки. Если те не пойдут, конечно, к Болдоверскому мосту. Да, но это ни много ни мало десять километров в обход. Кто знает, может, пираты атаковали и Болдеровский мост, Произнес Карни. Может, они собрались взять город в заложники, чтобы и Таай сунуться сюда не могло, пока они не набьют мешки тропиком под завязку. Чтобы бы ни собирался произнести в ответ на это Грикс, слова застряли у него в горле, когда оглушительный грохот потряс город на северо-востоке. Знакомый рев нарастал с каждой минутой. Все обернулись к Спейстауну, за шпилями отелей звездного городка, многие из которых стояли погруженные в темноту, по небу разливалась уносясь ввысь яркое зарево, Снова донеслись рев и рокот. Шум все сильнее бил в уши. Один за другим еще четыре огненных шлейфа вознеслись к небу. «Пять шаттлов!» — завопил Карни. «Они запустили на орбиту целых пять шаттлов!»